Он появился сам на Сюзанне, как гром среди ясного неба, и сразу бросился в кубрик Яна. Тот, видимо, услышал что-то, проснулся и сел, пытаясь сопротивляться, но было поздно. Я видела, как это произошло. Лицо у Альда было таким жестоким и свирепым, что я... Она замолчала, глядя на море. Было такое впечатление, что они остались одни на всем белом свете. Когда Уальту уходил из бункера, он сказал, что придет за мной или сообщит властям, где я нахожусь, если, конечно, они окажутся сговорчивыми и примут его условия. Но я понимала, что он никогда не вернется и никому не скажет, пока не сделается слишком поздно для меня. Внизу было холодно и промозгло, и я пыталась угадать, сколько мне осталось времени, пока, пока прилив не затопит бункер. Я была совсем одна. Я чувствовала себя заживо похороненной в этой темноте. — Не думай больше об этом, — попросил Даррелл. Ничего, я теперь успокоилась, привыкла к мысли, что умру, но самое ужасное, что придется ждать, пока вода не ворвется в эту ловушку. Уж лучше тонуть наверху, где даже ночью можно видеть звезды. Хорошо, тогда мы не умрем. Она слабо улыбнулась. — Ты что, король Кейнут, чтобы командовать приливами? «Что-нибудь должно подвернуться. У нас еще в запасе несколько часов». «Эти часы пролетят незаметно», — прошептала Тринка. Время действительно шло незаметно и очень быстро. Сидя внизу основания маяка, они наблюдали, как убывает день. Заметно потемнело, на востоке клубились грозовые облака, вода сменила свой голубой цвет на грифельно-серый, один за другим уменьшались на юге заросшие тростником острова, омываемые пенистыми волнами и постепенно поглощаемые ненасытным приливом. Далеко на горизонте появился парус, сгибаемый ветром, но не было Ни малейшей возможности привлечь внимание судна на таком расстоянии. Каждые несколько минут Даррелл вставал, забирался наверх, оглядывал горизонт и, наконец, пробудил в тринке любопытство. Никто здесь не появится, сказала она. На всех навигационных картах этот район отмечен как опасный. из-за скрытых мелей. Никто, если он в здравом уме, не сделает такой крюк. И все-таки, я думаю, кое-кто должен появиться. Почему ты так уверен? Вдова, — сказал Даррелл и объяснил. Женщина, которую генерал фон Виттель назвал Кассандрой, жестоко подшутив и над ней, и над всем остальным миром. У нее теперь в распоряжении яхта генерала Валькирия. Помнишь, та самая, которая нас чуть не утопила? Да, но... Она посетила утром строительство в Аддензее и выпросила у главного инженера несколько карт этого района. Но это еще не значит, что ей удастся найти остров. Ей известно о маяке Грот Кэр Клайд. Догадываясь, что она выведала про него у Мариуса Уальда еще до того, как генерал его убил. Кассандре нужны деньги. По-видимому, вирус ее не интересует. Но она знает, что здесь похоронены ценные картины, и за ними-то она и приплывет. «Даже если ты прав, Валькирия не сможет подплыть сюда, для нее пока недостаточно глубины». «Даже во время сильного прилива?» «Но тогда уже будет слишком поздно для нас», — задумчиво ответила Тринка. Он все равно продолжал подниматься и искать Валькирию на горизонте. Было что-то гипнотическое в том, как менялось море. Течение теперь повернулось вспять — Прилив начался длинными ровными валами, неумолимо мощно подавляя человеческое воображение. Потоки воды бурля и пенись заполняли каналы, Стремительно, как в фаланге конницы, атакуют тростниковые заросли, разбиваясь дюны и илистые берега, и постепенно, шаг за шагом, превращая все окружающее пространство в яростно кипящую стихию. Ветер тоже менялся. На западе, в небе цвета охры, Громоздились высокие кучевые облака, величественно гремел гром. Ветер стал холодным, пронизывающим, как бы напоминая, что он зародился на арктических просторах, далеко за полярным кругом. Поднявшись в очередной раз наверх, Дарл заметил, как остров изменил очертания, постепенно погружаясь в волны, которые становились выше, по мере усиления прилива. Лагуна увеличилась в размерах, стала широкой, а старый довоенный канал, помеченный пнями бывших буков, скрылся под водой и стал невидимым. Высокий берег на западе острова вновь поразил его геометрически ровным прямым краем. Здесь когда-то была длинная полоса береговых укреплений, подземные гнезда для мощных орудий, склады с амуницией, помещения для военных, которые несли службу на этих фортификациях много лет назад. Спустившись в очередной раз вниз, он заметил, что Тринка курит. Сигарета была сухой, а на песке рядом с ней лежал коробок спичек в водонепроницаемой оболочке. — Можно я возьму спички? — Конечно. Что ты собираешься делать? — Пойду обследую бункер Кассандры. Другого случая уже не представится. У меня не было с собой фонаря, когда я шел за тобой, и я мало что увидел. — Мне бы не хотелось, чтобы ты туда ходил. Становится слишком опасно, вода уже поднялась на несколько футов. — Все равно остается больше часа, — мягко заметил он. Она взглянула на небо. — Видишь? Темнеет быстрее, чем обычно. Идет сильный шторм, я знаю эти края. Такие штормы случаются здесь регулярно, принося дикий холод, а вода поднимается в таких случаях гораздо выше, чем в обычный прилив. Посмотри, море все в барашках, сюда никто не приплывет. Значит, нам надо рассчитывать только на себя, найти какой-то выход. Но какой? «Пока не знаю. Посмотрим». «А мне кажется, мы здесь погибнем», — прошептала девушка. «Я не хочу умирать. Не хочу, чтобы стало темно. Тогда будет как в бункере, когда я сидела одна, думая, как холодно. Сыро будет в этом затопленном склепе. Хотя я понимаю, что это глупо. Ведь после смерти человек ничего не чувствует. Правда». и все равно сама мысль об этом мы еще посмотрим решительно заявил он шторм убивает нашу последнюю надежду неужели ты не видишь голосок ее стал тонким и даррелл заглянул в глаза девушки ожидая истерики но они оказались на удивление спокойными вздрогнув от порыва холодного ветра она зябко обхватила руками свои плечи я всегда надеялась что у меня еще все впереди, была просто дурой. Считала, что еще успею полюбить, выйти замуж, родить детей и жить полной жизнью, путешествовать, встречаться с новыми людьми, делать карьеру. — Ты любишь Яна? — спросил Даррел. — Нет. — Да. — Откуда я знаю? — Но ты кого-нибудь любила? — Наверное, нет. «Сейчас здесь мне вообще кажется, что я жила только наполовину все эти годы. Я по природе слишком консервативна». Он улыбнулся. Я это заметил. «Но я была не права. Надо было не избегать, а идти навстречу, быть порешительнее. Ты имеешь в виду любовь? Да, любовь к мужчине». — Но ты не сможешь полюбить первого встречного Тринка, — сказал он, опять улыбнувшись. — Просто пока ты не встретила того единственного. — Может быть, я его уже встретила, — сказала она с важным видом. — Но теперь слишком поздно. — Правда? — Я бы не стал так думать. — Сэм!